Сильнейший лучник Втокаида и и Симота, узнав, что авари, являющиеся помехой на ее пути к столице, опустел, изящно атаковала его своими силами. Согласно календарю, в этом мире сейчас 18 мая. Но в соответствии с современным временем это должен быть июнь. Туман утром напоминал, что это сезон дождей, хотя сейчас солнечно, влажность и температура довольно высоки, жаркий и влажный сезон. Опорный пункт Маруны, расположенный между аварией и Микавой, Последняя линия обороны против Имагавы, построенная на Буной. Если Имагава сможет захватить его, ей откроется свободный проход на замок Киосу, раздавить его рестальными ногами, а затем завоевать Оми и двинуться на Киото. Отчасти небрежный план в стиле Юсимота. О, ха, ха ха и правда жарко. Я хочу немного отдохнуть. Используйте это время, чтобы вас в основательный лагерь. Путешествие в Киото. Йосимото потратила много усилий, чтобы переодеться... Появившись в очень формальном и грандиозном одеянии. Но надеть Зюни Хитою в такую погоду слишком глупо традиционный японский костюм аристократок. Даже забраться на лошадь и спешиться с нее требовало огромного количества помощников. А для того чтобы не получить тепловые удары за жары, был необходим отдых в месте, называемом Кацукаке. Но пока ее слуги делают свою работу, Есимота расслабляясь, все еще могло придерживаться расписания на пути в Киото, Отдыхая, она не забывала ускорить свою аристократическую стратегию. Матаясо! Матаясо! Да, здесь! Скрываясь от джары на базе, Исимота позвала своего лакея Матаясу. Мацударья Матаясу в действительности являлась правителем Микавы, но она с рождения сталкивалась с разнообразными несчастными инцидентами. Сначала стала заложником рода Магава, а затем ее похитил род Ода. И после нескольких переплетающихся событий... Она вернулась под начало Имагава Йосимото в качестве её лакея. Девушка с плохой судьбой, которая провела полжизни, болтаясь по миру. Долительное пребывание заложникам, многократные похищения, а также вынужденность следовать всем без исключения желаниям очень своенравной Имагава Йосимото изменили ее. Матаясу всегда улыбалась неискренне, а ее речь звучала хитро. Матаясу, смотревший на неуместно одетую и жалующуюся на жару Имагаву Йосимото, которые обмахивали веерами слуги, все еще было выражение лица, будто она готова облизать ее ноги в любое время. Я хочу отдохнуть здесь немного, чтобы подготовиться. Поняла, тогда я тоже. О чем ты говоришь, Матаясу? Ты теперь будешь руководить армией и захватишь Марона? Поняла, тогда я уничтожу все армии Оды в опорном пункте? Нет, нужды жалеть дураков, осмелившихся противостоять мне. А, какой прекрасный наславечий смех. Хм. Хе-хе. «Это ты зловещая Матаясу. Провести те подозрительные сражения, используя ниндзя. Твой излюбленный прием. <свят> Наверное, так. <свят> Приказав войскам Мацудайры выдержать все сражения по пути к столице, Ямагава позволила ей войскам отдохнуть. Если Матаясу погибнет в сражении, то она может просто поглотить Микаву, сделав ее частью своих земель. А если выживет, хотя бы и уменьшится количество верных Микави-воинов». Благодаря этому войскам Мамагава не приходилось вступать в сражение самим, и они могли легко двигаться к столице. Стратегия, преисполненная атмосферой аристократии, изящности и грациозности. Есимота тщательно все спланировала. Это способ аристократов сражаться. У меня такой выдающийся ум. Хотя я не совсем поняла, но сделаю так. Авария управляет дурак. Если покажу силу своей армии, им не останется ничего, кроме как бежать. С уверенностью подумала про себя и Магава, и Симота. Пока они окружали Маруны, Матайосов выдвинулась к развалинам, но хотя они уже вступили на территорию аварий, фермеры приветствовали их словами ⁇ Принцесса Рода и Магава прибыла ⁇ потому никакого сопротивления так и не встретили. Разгар ночи. Тишина покрывала базу Набуны. После спасения Сайта Дасана и Сорис и Сихару, Набуна превратилась в Хикикамори. Сколько бы слуги не ждали, она не отдала ни одного приказа. В этот момент поступили неотложные вести о том, что Маруны почти захвачен силами Мацудоира Матаясу. Матаяса уже отправила туда ниндзя, и огонь вспыхнул на заднем дворе. Что за зловещий план битвы! Как долго принцесса сама будет ждать? Как главная слуга Набуны, Кацуи собрала всех слуг, чтобы провести стратегическое собрание. Причина, почему она выбрала это место, заключалась в том, чтобы Хихикамури Набуна услышала содержание встречи. Но как воин, Кацуи не могла придумать иного выхода, кроме как. Если так, то мы должны просто направить всю нашу армию к войскам Мамагавы». Магавы. А другие генералы могли лишь думать о защитить замок Йел со всеми силами и надеяться, что войска и Магавы уйдут. Унылые планы. Вы слишком наивны! В конечном счете Юсимота нас уничтожит. Подкрепления измена не будет! Как отцы сказала, мы будем разбиты, если вступим в битву. Позвольте мне привести солдат к базе Исимота. Нива Нагахида улыбнулась и легонько покачала головой. Общее число врагов — 25 тысяч, а у нас лишь скудные 2000 Неважно, как доблестно наше Катсуи дано, ты исчерпаешь все силы прежде, чем достигнешь ее базы. 17 очков. Тогда что нам делать, Нагахиде? У меня тоже нет хорошего плана. Дасан? Его спина слишком болит, он бесполезен. 3 очка. Чертов старикашка! Сейчас мы должны следовать воле принцессы в последующих действиях. Это даст нам 90 очков. Но Набуна сама... Похоже, из-за ссоры с Сару Дено, она не в лучшем настроении. Девушки вместе посмотрели в сторону зависей. Так или иначе, Сихару, которого приказали казнить, сидел рядом с Нагахидой, скрестив ноги, с таким взглядом будто думал о чем-то. По справедливости его должны были уволить, вернув к статусу Ронина, и изгнать, но никто ничего не сделал. А останется ли Набуно сам дураком, или же станет генералом с великим желанием завоевать мир, будет известно из ее следующего приказа. Тихо пробормотала Нагахида, а Кацуи сглотнула, глядя на лагеря. Внезапно они открылись. Набуна решила: "Чистая белая кожа, пылающая огнем глаза, она точно не дурак аварии". Все ее слуги преклонили перед ней колени. Такая принцесса никогда не примет решение защищаться, признали Кацуи и Нагахида. "Рико, бей в барабан", высоким тоном сказала Набуна. Кацуи подняла барабан и начала отбивать ритм под названием Ацунори. Спектакль театра Ноа, повествующий о самурае от сумори погибшем в войне Гэмпэй, и его убийце Кумагай Наузана. Этот рассказ часто пел Оду Набунага. Набуна встала со скамейки и затанцевала под мелодию. «Двадцатилетняя жизнь для этого мира – всего лишь мимолетная мечта. Как при такой жизни может быть что-то, что длится вечно?» Ни один человек в помещении не издал ни звука, Ясихару, Кацуи, Нагахиды и остальные сохранили в мыслях образ танцующей Набуны, решившей умереть. Тело начинало с силой гореть, это звуки с поля боя, ожидания похода на войну. С окончанием песни Набуна молча поспешила с базы, села на лошадь и в одиночку направилась на сражение с армией Магавы. Слуги в панике последовали следом, лишь Йосихару остался позади. Неудостойные взгляда, проигнорированный словно он воздух, Йосихару был оставлен». Он никогда даже не задумывался, что Набуна наборосит его просто так. Все потому, что я хотел спасти Досана. Замок Киоса остался пустым, и армия Магавы получила шанс напасть. Это вся моя вина. Очевидно, что меня проигнорируют, но... Пусть меня игнорируют или ненавидят, я не хочу, чтобы она умерла. Я уже был Ронином, в то время, как только попал в этот мир. На сражаться в одиночку...» Пробормотал Истихару, За спиной раздался голос. «Парень, не погибай в сражении понапрасну!» Это был Сайта Дасан. Похоже, он еще не оправился, поскольку его окружили помощники, но казалось, что он хочет что-то сказать. «Набуна Дано забыла про тебя не из-за ненависти или чего-то подобного. Все потому, что она не хочет твоей смерти в заведомо проигрышной битве. А вот почему она желает убрать тебя из своей жизни. Старик, о чем ты говоришь? У тебя в голове ничего не попуталось?» «Та малявка совсем не искренне, да и ты, кажется, пока не понимаешь. Я же все ясно вижу». «Действительно ли это так?» «Раз так, пусть мне не нравится, но, возможно, она немного, совсем чуточку привлекательно, подумал Исихару. «Ну что, парень, решил убежать?» «Старик, спасибо. Я наконец решил, я буду сражаться!» «Как я могу бросить эту глупую опасную девчонку?» — посерьезнел Лисихару, глаза которого засияли. «Не планируешь убежать? Если я оставлю ее и сбегу прочь, то буду трусом, верно? Если я еще хочу звать себя Сагаро и Сихару, я не отступлюсь!» Из его тела стала исходить сила. Страх полностью отсутствовал. «Старик, ты сказал раньше, что мечты – то, что нужно разделять с другими. Я поклялся помогать Набуне всеми силами и исполнить её мечту. Как она может быть без кого-то вроде меня, кто путешествовал сквозь время?» Понимаю. Из-за такой клятвы между вами и этому дитя пришлось сделать выбор и забыть про тебя. Дасан, выдерживая боль в спине, пробормотал. Вы оба так молоды! Разве у вас нет плана? Старик, ты гадюкамина, у которого в голове полно коварных планов! Теперь я просто старик, который ушел в отставку. Это эра для молодых. Постой! Не уходи в отставку по собственной воле! Дасан издал странный смех, указал на нос Исихару и сказал. Парень, разве у тебя самого нет плана? Не ты ли говорил о том, что можешь видеть будущее? Как я могу его видеть? У меня просто есть кое-какие знания, но. но. Не то чтобы я совсем не следующий. Возможно, что предстоящее событие очень известное сражение. Тогда не сомневайся в своих мыслях, вместо того, чтобы размахивать копьем, используй свои знания будущего, чтобы помочь на не дано. Это ведь то, что ты должен делать, верно? А, именно! «С твоими посредственными навыками ты не сможешь поддержать Набуну дано как солдат. Раз ты решил помочь этой девчушке, я больше не буду останавливать тебя. Но теперь ты рискуешь жизнью. Что я могу сделать, чтобы получить лучший исход и тем самым защитить Набуну?» Продолжал думать Юсихару. И, наконец, отбросил все сомнения. А «Лишь живо я могу служить моему господину как следует». «Я понял, старик».